Глава 21. Шеловливые желания. Вкус победы на двоих. Белая сорочка, три пуговицы расстекнуты, широкополая шляпа закрывает глаза, чем еще больше завораживает. Кажется, не видела его бесконечно долго. Губы, изогнутые вежливой улыбки, учтивой, но очень сдержанной. Приветствую вас, прекрасные леди! Подходит к Мишель и галантно целует ее руку. Она широко распахнула глаза. Вижу, как заинтригована. «Добрый день!» «Мишель!» Представляется и щеки заливает румянец. И на меня косится, мол, что за красавчик. «Сальвадор!» Легкий поклон. «Кэрол!» Рад новой встрече. А вот в отношении меня едва заметный холод пробегает в голосе, как тонким лезвием по сердцу. «Привет!» Киваю. Я в замешательстве. Пальцы рук и ног немеют. языки два шевелится. И все не могу взгляд от его губ отвести. Идеальный контур, чувственный изгиб. Какие они на ощупь. Он ведь даже кусал меня через платье. Давайте пройдем в гостиную. Для вас накрыли стол. Плавно разворачивается и ведет нас по коридорам своего дома. На интерьер не смотрю. Взгляд прикован к нему. Рассматриваю прямую спину, пятую точку, которая почему-то заставляет воображение разыграться. Хочется увидеть больше. Снять обертку и заглянуть внутрь. Он как произведение искусства, на которое можно любоваться часами. В гостиной сервирован маленький столик. Князь отодвигает стул, помогает сесть Мишель. Усаживается рядом с ней, а я напротив. А меня скручивает от того, что он так близко и далеко. Жуткое чувство, которое я сама в себе убить не могу. Но я должна, если хочу хоть как-то дальше существовать. Это просто болезнь, и я найду от нее лекарство. Простите за вопрос, а кем вы приходитесь кэрл? Я раньше о вас ничего не слышала. Мишель стала лучше, она прямо на глазах расцвела. А у меня, наоборот, все внутри холодеет. Если сейчас правду скажет. Поклонник. В голосе бархат скользит, и мне по коже проходится. Каждая буква в душе отпечатывается. Вы давно знакомы? Продолжает допытываться. Давно. Только я был в отъезде. Сейчас обосновался тут. Наливает нам сок. Движения плавные, выверенные. Чувствую, как в нем струится сила. Князь ее выпускает, окутывает Мишель. Воздух становится густым, тягучим, потрескивает. Хотя внешний вампир никак себя не выдает. «И ты молчала?» Смотрит на меня с наигранной обидой. «Не о чем было рассказывать, мы просто знакомые. Бросаю холодно». «Кэрол» растягивает мое имя, смакуя каждую букву. Полагаю, определения выбраны не совсем точно. и за шляпу сверкнул его глаз. У меня мгновенно ладони вспотели. Сколько подтекст в его фразе. Сколько энергии, что течет в меня. Затрагивая ту часть, что привязана к нему. Сейчас, как никогда, ощущаю, что между нами будто натянулись прочные канаты. Мне до одури хочется ослабить натяжение. Оказаться к нему ближе. У вас очень приятный акцент, Сальвадор. Откуда вы родом? Мишель будто и не замечает ничего. Говорит с открытой улыбкой. «Испания мой дом». А -а -а. Она очень расслабилась в его присутствии. Не узнаю всегда осторожную Мишель, особенно, что касается новых знакомств. Он будто в раз преодолел все ее защитные барьеры. «Собственно, вас же интересует вопрос, почему вы тут?» Его голос становится тише, клубится тьмой. «Думаю, Кэрол хотела меня с вами познакомить. Наблюдает за его руками. Ловит малейшее движение пальцев. Не совсем так. Немного наклоняется вперед. Я обладаю некими способностями и хочу помочь вам. Мне? Зайерзала на стуле. У меня все хорошо. В голосе отчетливо слышится неуверенность. Не волнуйтесь. Голос поплыл, уносит вдаль к морским берегам. И хоть сила князя направлена не на меня, чувствую на себе отголоски его энергии. Мишель резко замирает, взгляд поплыл. «Помогать в чем?» «Ваш ребенок. Есть некие проблемы с ним, но я их устраню. Просто доверьтесь мне, я не причиню вреда». Он говорит таким убаюкивающим голосом, что у меня невольно все сжалось в груди. Этот его тон мне не предназначен. «Какие проблемы?» «Почему-то Мишель не выглядит встревоженной или уже не осознает происходящего?» «Вы ощущали это?» «Поднимается быстро, неуловимо, встает сзади» проводит руками над ее головой. «Я... не...» Запинается, дышит прерывисто тяжело. Издает душераздирающий крик. Такой, что кровь стынет в жилах. Это голос не Мишель. Вздрагиваю, словно в прошлое возвращаюсь, где злорадно хохочет Марко. Именно ее сейчас слышу. «Кэрол, отойди к окну». Холодно, не глядя на меня. Его голос вырывает из пучины воспоминаний, окунает в мрачную действительность. Утром ощущаю присутствие Марго. Смотрю на Мишель и больше не вижу ее. На мгновение мной овладевает страх, но я беру себя в руки. Надо покончить с этим, уничтожить зло, что столько лет не давало нашей семье дышать. Я могу помочь. Поднимаюсь со стула и, вопреки его словам, делаю шаг к ним. Можешь. Отойди, как можно дальше. Повелительный взмах руки. Застыла на месте. Даже сейчас, когда Марго показывает хищную морду, Меня режет его холодный тон. Хочется встряхнуть его за плечи и вытрясти хоть какую-то эмоцию. Хоть что-то. Но не это вымораживающее безразличие. Да, я прекрасно осознаю, что сейчас не время для моей боли, претензий, обид. Но то, что поднимается внутри, оно сильнее здравых доводов. Сальвадор разворачивает к себе Мишель. Отбрасывает шляпу на пол. Волосы рассыпаются по плечам. Обрамляют лицо. Словно живые переливаются. Дико хочется к ним прикоснуться. Они шелковистые, немного жесткие и очень гладкие. Такое ощущение, что уже прикасаюсь к ним. Вампир ловит взгляд Мишель. Бережно обхватывает ее лицо ладонями. Судорожно сглатываю комок, что застрял в корле. Как низко я пала, что мне сложно наблюдать за ним со стороны, за проявлением малейшей нежности к другой, моей подруге, которая всем сердцем любит моего брата. Презираю себя за такие мысли». Но они вонзаются в меня ржавыми гвоздями. Отравляют сознание. «Какой красавчик!» Мишель хохочет. похабно облизывает губы, высовывает кончик языка, а там чернота. Нет, не просто чернота, там ползают черви. Они растут и устремляются в сторону Сальвадора. Вскрикиваю, закрывая рот ладонью. Уже раз Марго проникло в ее тело. Так до конца и не ушла. Она прогнила, и теперь смрад распространяется на нас. Итан передает тебе привет, Кэрол. Языком между губами быстро-быстро вращает и пальцами мерзкие движения делает. то горло подкатывает. Сжимаю кулаки в приступе ярости. Задушить бы тварь, дух из нее вытрясти. Так нет же, не могу. Пострадает только Мишель. Сколько боли от этой умалишенной суки пережила. Сальвадор резко руку вскидывает, у горла Мишель держит, но не прикасается. Она хрипеть начинает, проклятие шлет. «Мы такого с тобой натворим, красавчик! Дай мне дорогу, не губи!» И в кашле заходится. Двоякое чувство. С одной стороны, переживаю за Мишель, как бы ей это все не навредило. С другой, хочу, чтобы скорее с лица земли стер ведьму. В глазах вампира молнии сверкают. Комната во тьму погружается. Даже мое волчье зрение ничего разобрать не может. Пробую другую тактику. Нащупывают те канаты, что притягивают меня к нему. Помочь хочу, принять участие в уничтожении твари. Все вокруг трещит, перед глазами начинают мелькать образы. Отец ее, макублюдок, Итан, его дружки. Отгоняя их, пробираюсь сквозь цепив зубы, растоптав страх. Мне надо добраться до морго, ощутить, как сдохнет окончательно, навеки. И даже адского пламени для нее будет мало. Чувствую, как прикасаюсь к чистому злу и ненависти как эта падаль щупальца свои распускает и тянет их к Сальвадору. Она словно черпает энергию извне, от потусторонних сил. Улавливаю безумную любовь ее папаши, чья магия еще живет и дает ей сил сражаться, расти Мишель и пробираться на поверхность. Ничего не видно. Силы меня покидают, падаю на колени и ползу туда к ним, в самую гущу. Вижу яркие сполохи, в ушах кул. Он усиливается, нарастает. Зажимаю уши ладонями. Еще немного и лопнут барабанные перепонки. Тьма сейчас мне кажется спасением. Я хочу закутаться в нее. И в ней не чувствую зла. Она теплая на ощупь, у нее мускусный запах, окутывающий, родной. И он поглощает мой страх. Но и Марго вырастает. Она совсем рядом с нами. Сканирует князя, пытается отыскать его слабые точки. Что ты чувствовал, узнав о ее смерти? Расскажи, красавчик. Она задевает что-то, Кровь течет боль, едкая, неутихающая, такая, что сердце на мгновение перестает биться. Падаю на пол, ползу к ним и все равно пытаюсь подтянуться по невидимому, но так остро ощутимому канату. Вглубь, туда, к князю, где идет борьба, где тьма сплелась с разъедающей формой зла. Я почти добралась, уже мысленно протянула руку к зияющей боли, к нему, и меня выкинула. Мощный взрыв отшвырнул меня, отгородил от князя. И дальше ничего. Прострация, забытье. где-то вдали, в черном тумане, мелькает размытая фигура Сальвадора. Только мне к нему не дотянуться. Он недосягаем. Последнее, что помню, отчаянный крик Марго. Тьма раздавила ее. Князь позволил мне увидеть этот момент. Дал возможность разделить с ним вкус победы.